Глава 18. Трактир "Тихая завадь". Вечером того же дня. Таверна "Тихая завадь" располагалась практически у крепостной стены, в самом конце шумного переулка, что пролегал относительно недалеко от северных ворот Мирграда. Если узкая и извилистая улочка заслуженно получила своё говорящее название, прямо намекая, что круглосуточно основивший кабака обратный хмельной люд, зачастую не самый честный на наружности. Молчанием никогда не славился, то с названием трактира явно промахнулись. Либо наоборот, у хозяина Тихой Заводи было просто всё в порядке с чувством юмора. А может и не ведал он, как всё сложится, хотел как лучше, а получилось как получилось. Корчма совершенно не соответствовала своему названию, ибо никакой тишиной в ней никогда и не пахло. Скорее наоборот, жизнь в Тихой Заводи кипела круглосуточно. Лишь под утро немного сбавляя обороты, непрекращающийся ни на секунду нестройный гул голосов, являлся самым безобидным звуком, доносившимся из сего питейного заведения. Дешёвая выпивка, до паршивого качества овощная похлёбка, стоившая лишь несколько медиков за миску, привлекали к данному постоялому двору всю возможную нечисть со краёв Миргрода. Прочим за монеты с более благородным отливом Можно было, конечно, здесь заказать себе хмеля с кушанием и вполне себе добротного качества. Проще говоря, жратва до да вино с медовухой и и пивом имелись в тихой заводи на любой вкус, цвет и кошелёк. Только не забывай платить кругляшами ценными. Соответственно, народ собирался там прямо, скажем, очень разношёрстный. Какой-нибудь и несчастный заболдыга, а здоровье в кармане за место денег, непонятно каким образом наскрёбшие на кувшинчик самого пошивого поила. вполне мог соседствовать с отпетым головорезом, конокрадом, плутоватым вором, аль непутевым сынком богатого торговца, забредшего со своими подвыпившими дружками сюда в поисках острых ощущений. Ведь надо отдать должное тихой заводе. Скучно здесь никогда не бывало, ибо постоянные пьяные драки с поножовщиной в кабаке да возле него являлись визитной карточкой этого обветшалого трактира, сложенного на 2/3 из серого известняка, а на одну из дерева. Вечером же, после рабочего дня, в таверне Яблоку негде упасть было, так как довольно просторное двухэтажное питейное заведение исправно забивалось под завязку отдыхающим людом. Вот и сегодня в Тихой Заводи оказалось, как обычно, шумно. Бряканье кружек о стол, перезвон монет до да глухой стука брошенных игральных костей. Регулярно разбавлялись нетрезвыми выкриками чего-то не поделивших между собой постояльцев, хмельными отрыжками уже набравшихся посетителей, да глупым хихиканьем девиц самого что ни на есть наилегчайшего поведения. Уже смеркалось, когда жалобно скрипнула входная дверь, и в тихую заводь, привычно пригибая голову, зашел Ратибор. Из оружия при нем имелись пара чеканов да любимый нож, широкое, острое, как бритва лезвие, которого по длине не уступало доброму мужскому локтю. Сихиру, опытный рыжебородый воин, решил с собой не брать. Я же ли чего в замкнутом пространстве кабака от одноручных топориков до тесака толку явно будет поболее. Только сейчас матёрому бойцу наконец посчастливилось вырваться из дома, сгорям пополам отбившись от всё никак не хотевших отпускать его душениги Марфы и власты. и лишь когда все три барышни под недовольное осопение юной валькирии занялись рукоделием, Ратибуру в конце концов удалось удрать из родной избухи, ведь имелась у него пара-другая дел, не терпящих отлагательств. В первую очередь, конечно, нужно заглянуть к Святославу в терем, но молодой богатырь успел разузнать еще на въезде в град при возвращении у скучающих стражников на вратах, что в набег разбойничей за купцами заморскими никто пока мест не отчалил, И в ближайшие день-два не собирается, а по сему князь может и обождать в таком случае, ведь было у могучего исполина ещё одно дельце, которое требовалось уладить как можно скорее. Сам себе Ратибор старался не признаваться в этом, но ощущал он внутренне некую смутную вину за повадвшись заглядывать в гости к благане лиходеев. Но утром чую рыжеволосый гигант, что как-то связано между собой заказы на его черепок, и головёнку сидой ведуни. По всему первонаперво, конечно, требовалось на корню присечь, как кём кого разозлился Мефодий, это безобразное безобразие, снёс кулюжами попытками всякой погани, оттяпать сидую маковку у уважаемой целительницы. Ну и ниточка у него наконец-то имелась вполне себе осязаемая. Как знать, глядишь, коли потянуть за неё осторожно, клубок и развяжется. Единственная проблема заключалась в том, что как раз такое слово, как «осторожно», знакомо было Дюже Муратнику лишь понаслышке. Когда Ратибор ввалился в тихую заводь и остановился на пороге, с прищуром осматриваясь, на него поначалу даже никто внимания не обратил, что полностью его устраивало. Уже практически битком заполнившему зал гуляющему люду, оказалось недавно в прибывшего. Лишь сидящие недалечу у входа темные личности — Намётанными взглядами оценив подостоинство и впечатляющую стать и габариты заявившегося в заведение могучего русища, правильно решили, что лучше чуть подвинуться, давая дорогу столь мощно сложённому бойцу, чем оказаться у него на пути. Кого-то кожись сегодня опять вынесут вперёд ногами. Режь меланхолично пронеслось в их уже затуманенных хмелем головах. Здравия, вышемир Уверенно разрезая широкой грудью снующий туда-сюда плотный поток мельчишащих завсегдатаев, Ратибор неспешно подошел к барной стойке и с легкой улыбкой посмотрел на трактирщика Тихой Заводи, крепкого еще мужчину лет пятидесяти-пятидесяти пяти на вид, с валевым, изрезанным морщинами лицом. Был он среднего роста, но довольно широк в плечах и коренаст. Видно совмещение работы кабачика и вышибалы, Держала в тонусе и расслабиться, да зарасти жирком, особо не позволяла. Давненько я у тебя, старый ты конь, не появлялся. Лет пять уж точно в эту дуру не забредал. Квасу мне кружечку сообрази, будь добр. Только отборного, а не той дрянью, которой обычно ты, бедолаг, у себя тут травишь. По стойке в сторону содержателя харчевни покатился серебряный кругляшок. Да что б тебе, нечисть какая, что и принесла. Вместо приветствия прогудел смурно вышемир и ошарашенно уставился на рыжебородого витязя, машинально при этом с гробастов монету. Лицо его аж посеряло при виде ратибора. "Не от кваса, уж не серчай. Как ты перестал ко мне хоживать, так я и прекратил его заказывать. Не пользуется популярностью у местных пьянчуг твой напиток любимый. И вон, медовухи альвенишка с пивом подавай, а то ишь, кваску захотел. Ты молока ещё попроси". «Смотрю, ты рад лицезреть мою рожу, сварливый самец-овцы, точно так же, как и я твою!» Кмыкнул добродушно молодой богатырь. «Напитка богов накапай мне тогда чарку. Только лучшего, что у тебя имеется. А то и сбаловался я малость у Феофана. Вот и дальше сидел бы у него. Чего приперся сюда, буянец ржегривый?» Вышемир тоскливо окинул взглядом возвышающегося над ним великана. То ли я уж подзабыл про внешность этого здоровяка, то ли он ещё больше, крупнее стал, обеспокоенно простонал про себя трактирщик. Чего надо мне-то? Явно ведь не погулять пришёл, пришлёпал. Корчмарь выудил откуда-то из-под полы початую тёмную бутыль и налил Ратибору полную кружку отменного красного вина. "С тебя ещё пара серебра", буркнул Вышемир ему неохотя. "Такое только у меня и у князей в погребках". Перебив кабаччика, извитильно фыркнул рыжеволосый испалин, пробуя на вкус нектар богов. Он и правда оказался отличного качества. Именно от сердца отрываю, лишь для самых дорогих гостей держу, проворчал Вышемир, ловко ловя две серебряные монетки. И ещё тебе скидку делаю по старой памяти. Так зачем заявился? Явно ведь не поболтать. Ну почему же? Как раз поболтать и зашёл. Да только не с тобой, пень вредный. Ратиборов внимательно оглянул на старого знакомого. Человечек мне нужен один. Слушай, косолапый, пожевав губами, вышимир облокотился на стойку и также впился взором в глаза стоящему перед ним бойцу. Ты же знаешь, я никого страже городской не сдаю из своих посетителей. Поле нужда есть, сами ищите, но меня не приплетайте. Это личное. Синие очи ратибора недобро сверкнули. Не служба у Святослава не дружина князя к моему сегодняшнему посещению твоего кабака никакого отношения не имеет. А это захлопоты и да до время потраченное, полновесное золотой кругляш стремительно перекачавал из руки дюжеворатника в тут же сомкнувшуюся ладонь ушлого трактильщика. Быстро попробовав ценную монету на зуб, тот, чуть помешкавшись, согласно кивнул. Вещь этогда коли так. Плавудир мне нужен. Знаешь такого? Гутарят у тебя в харчевне погулять не дурак. При этих словах Ротябора осторожный корчмарь аж поперхнулся, опасливо при этом принявшись озираться на предмет того, не слышит ли кто их разговор. Рыжий, ты на большие неприятности нарываешься. Ты хоть ведаешь, кого разыскиваешь? Тихо зашепкал Кабатчик. Это член ночного братства, причём не рядовой. Забудь. коль жизнь дорога. — Я знаю, кто ента, вы ж знаю. Еще один золотой незаметно переселился в ненасытную лапищу шельмоватому трактирщику. — Ты мне можешь ничего не говорить, просто взглядом стрельни, где этот клоп сиживает, коли здесь он сейчас, конечно. Ты не только на себя беду накликаешь, но и на меня тоже. Вышемир не сдавался, явно выторговывая условия получше. Наверняка ведь найдётся кто-то глазастый, а после поведующий, что видел, как ты об мою стойку у копчиком тёрся до этого. Я не сразу к нему лыжи смажу, успокоил Артебора взволнованного кобатчика. А похожу тут, поспрошаю ещё с черванчик другой бездельника в потому же вопросу. Так что подозрение на твоём кимечке и крестом не сойдутся, как ни крути. А отбрехаешься в случае чего. Скажешь на крайняк что интересовался, да. Ну а ты был немка как унёк. Ну а это за риски. Третий золотой кругляш ещё в загребущей деснице хитрово пройдоси. Давай сделаем ещё проще. Я предположу, в каком дупле этот шмель затехарился. А ты просто веками хлопни, так лента или нет, пойдёт? Пойдёт. Чуть подумав, еле слышно прошелестел в ответ вышеми. "Вряд ли эти негодяи будут у тебя в общем зале сиживать с пропойцами рядышком. Поди одну из комор к твоей казабарной стойкой облюбовали". "Так и есть", приглушённо хрякнул корчмач. "У них там что-то вроде норы, альсхрона, да только сейчас они почти все тут, в трапезной празднуют день рождения как раз того, кого ты ищешь. Четвёртые сутки уж гуляют". Трактирщик повернул голову налево и быстро зыркнул в дальний угол тихой заводи. где сдвину в три стола, бойко отдыхала компания человек из пятнадцати весьма разбойничьего вида. У твоего гусёнка нет клюва, оттяпали как-то давно за воровство у своих же. Понял тебя, благодарю. Протиборье два заметно кивнул вышемиру, взял кружку с вином и тут же отошёл от барной стойки, дабы более не наводить тень подозрения на приземистого крепыша. Они с кобатчиком, откровенно говоря, не питали друг к другу тёплых чувств. Но подставлять вышемира под удар могучий воин не собирался. Да, тот был наглый и колючий, но вместе с тем и прямой, и жёсткий, со своими принципами, от которых не отступал. Всё сказанное между ними между ними и останется. Ратибор знал, что в случае чего старые знакомые его не сдаст и не расскажет, чем алькем он тут интересовался, не то воспитание. Я же ли только подпытками страшными, но тут винить за развязавшийся язык глупо. Свой предел есть у каждого человека. Походив ещё полчаса для прилечия по трапезной и поразпрошав, как и обещал, десяток другой отдыхающих о пловудире, рытибор одновременно искоса посматривал на гуляющую в дальнем левом углу в атагу. Средств на празднования ночное братство явно не жалело. Столы оказались добро заставлены разной величины блюдами с мясствами да кувшинами с хмелем душистым, чего рыжебородому витязю не нравилось. Так это то, что без носаго было не видать. Между тем молодой богатырь заметил краем глаза, как один из тех посетителей, кого он недавно слегка потормошил по своему вопросу, подсел к кутящим разбойникам, принявшись с жаром что-то горячо на шёптать прямо на ухо сидящему спиной к залу лохматому головорезу, стреляя при этом плутоватыми зенками в сторону рыжеволосого воина. Лихадей не спеша обернулся, выискивая нерадивого виновника. посмевшего нарушить его покой. Очертя Бора и душегуба на миг встретились, после чего негодяй тут же резко отвернулся. Но дюжий ратник с удовлетворением отметил про себя, что похоже, тот, кто ему нужен, найден, носу любопытного ночного братушки отсутствовал. Ну что, надо бы нам познакомиться поближе. Чего тянуть котика за все нескромности? Оставь их на одном из столиков, так и недопитую чарку с вином Ратибор спокойно двинулся по трапезной к отдыхающим бандитам. Подойдя к Плавудиру, рыжеволосый гигант схватил за шкирку сидящего с ним рядом, испуганно вжавшего голову в плечи болтливого завсегдатая, доложившего имениннику о ведущихся в Тихой Заводе поисках, сорвал того с лавки, да сильным пинком под зад запулил в сторону входной двери. Пролетев несколько метров, языкастая випевоха смачно грохнулся на пол Резвоскочил и почесывая свою пятую точку, Опрометю кинулся наружу. Намёк непутевой говорун понял прекрасно. Сколько годков тебя стукнуло, длинный клюв? Плюхнувшись рядом с плавудиром, степенно пробасил ратибор. И чего он утворил такого, что добрые люди морковку твою отчекрыжили? Сопливился сильно. Хм. Знаю одного канапата, вот уняться. У него с собой обычно куча носовых платков имеется. Мог бы я его уболтать в дар преподнести по случаю твоего вылупления на свет белый, один из своих слюнявчиков? Докажись, тебе уже поздновато сопли вытирать. За столами ночного братства мгновенно настала мертвая тишина. Полтора десятка воров, грабителей и душегубов во все глаза уставились на наглого незнакомца, посмевшего с такими непочтительными речами, заявиться к ним на празднество. Плов удержи весь покраснел от гнева, но надо отдать ему должное, сдержал свой первоначальный порыв вскочить на ноги, да немедленно поквитаться за оскорбление, лишь процедив сквозь зубы в ответ: "Я знаю тебя, Воин, но, похоже, ты не ведаешь, с кем так дерзко лопочешь. Мы из значного братства". "Да что ты хрюкаешь? Как неожиданно!" Ротибор презрительно усмехнулся, не нароком хрустнув костяшками пальцев. Только полевать я хотел на тебя и на свору вашу. Единственное, всё забывая поинтересоваться, а отдельный званница такое подшивое. Ну, уставей твоей ночное братство, мдя уж. И придумал же какой-то олух. Снужника что ли по ночам все и равы не сложите, и дермоеды, а альхароводы вокруг горшка заморашного водите. Тогда надо срочно вас, личинок протухших, переименовать в братство ночной вазы. Иди отсюда по-хорошему, злобно проблеял насупившийся длинный клюв, аж затрясшийся от негодования. Пока рыжее мясное рагу не сфорганили на ужин в тихой заводи. Половудиру на вид было лет 40, не больше, ростом чуть выше среднего, довольно широкоплечий, с копной тёмных всклокоченных волос и точно такой же по пояс бородищей. Он вполне мог бы пользоваться популярностью у женского пола, кабы не отрубленный практически под корешок нос, жутко обезображивавший всё его лицо. С удовольствием покину я это логово ослинное, но только после того, как ты мне сообщишь, паганка бледная, кто заказал голову Благаны, ну и пообещаешь оставить старую ведунию в покое. Вот тогда всё у нас пройдёт тихо да мирно. Раз знаешь, кто я, то, полагаю, сообразил уже, что покудово я не получу свое, отсюда не упелехаю. Ратибор недобро хмыкнул. — Советую начинать вспоминать имена. — Ну ты и наглец! — возмущенно прокудахтал сидящий напротив мордатый разбойник с подбитым в какой-то недавней драке глазом, поднимаясь со скамьи. За ним, кровожадно ощерившись, начали вскакивать и его приятели. — Где... протянул притворно досаждева рожеволосый из полин. Похоже, по-хорошему не получится. Ты сам в этом виноват, злорадно оскалился также попытавшийся встать плавудюр. "Осторожнее только", бросил он своим товарищам. "Это сам ратибор". Договорить он не успел, ибо дюжий ратник протянул руку, сгробастал безносового за бороду, до да силы дёрнул вниз. Плаудир смачно влетел в физиономию и прямо в свою же миску с говяжьей похлёбкой, и закатил глаза, безмолвно сполз на пол под лавку. Похоже, сознание на время покинуло а ночного братика. Треснувшая от такого удара деревянная плошка, расплёскивая ароматное варево по сторонам, красиво подлетела в воздух, после чего глухо опустилась на пол. Шум от её падения был хорошо слышен всем присутствующим. Ибо, как выяснилось, в заведении давно стояла мертвая тишина, завсегдатые тихой заводи с праздным любопытством взирали на происходящее, лишь отодвинувшись подальше от эпицентра событий. «Не стой за хребтиной, испражнение захворавшего козленка!» — грозно пророкотал между тем до сих пор сидящий Ратибор, уже обозначившемуся за его спиной лиходею с тонким иглообразным стилетом, оружием воров да убийц. Не люблю, когда пониже копчика дышат. Сейчас я тебя заткну, наглая рыжая псина. С секунду покумеков, изрек замерзший позади долговязый лиходей, с истеричным воплем, широко замахнувшийся своим продолговатым шилом. Запарил вещать. Это было последнее, что изрек в своей жизни длинный головорез. Могучий витязь со скоростью молнии поднялся, моментально разворачиваясь. Одновременно с этим по широкой дуге прошелестел выхваченный из ножен здоровенный кисак рыжебородого гиганта. Только на первый взгляд, какому-нибудь неискушённому в ратных делах зрителю, могло показаться, что выброшенный наотмашь удар попал в цель случайно. Более же илимине опытному воину представлялось совершенно очевидным, что лезвие ножа угодило точно туда, куда и метил его хозяин, то есть аккурат под подбородок. Одним махом Добровспоров Глотку не удачил левому головотяпу. Страшно хрипя, тот выронил кинжал и схватившись за кровоavленное горло обеими руками, с грохотом завалился на пол. Ещё несколько раз судорожно дёрнувшись, нескладный детёна наконец затих навсегда. Тайпокойник, тварь рыжая, зловещно проявил стоящий напротив мордатый душегуб с фингалом под глазом, вынимая из-за пояса широкий топорик прямоугольной формы. которые обычно используют повара на кухне для отделения мяса от костей. «Да я тебя сейчас...» Договорить ему Ратибор так же не дал, обратным взмахом метнув нож практически в упор в грудину возмущенного ночного брата. Никто толком даже не понял, что произошло, с такой скоростью все было проделано. Бросок вышел что надо. Нож почти по рукоятку вонзился точно в сердце ошарашенного бойца, медленно опустившегося назад на лавку, и откинувшегося к стене. Алое пятно вокруг лезвия тесака стремительно увеличивалось. «Чего вы застыли, полудурки?» пропищал с пола зашевелившийся плавудир. «Убейте этого рыжего шатуна немедленно!» Оставшиеся ночные братушки, изрыгая проклятие, подоставали из-за поясов до голенищ сапог чеканы с ножами и скопом бросились на довольно улыбнувшегося уголками губ Ратибора, выхотившего два своих одноручных калуна ведь пригорюнился в печали без доброй зарубы наша же бороды витись ох пригорюнился ервовом вскочившему на стол душегубу могучий русищ всадил один калун в стопу другим спустя мгновение пригвоздил рухнувшего перед ним на спину истошно подвывающего от боли лихадея тем самым прервав его порассящий виск второй бандит словил чекан в висок мигом лишившись полчерепа Третьему прилетело прямо в лоб, аккурат между глаз. Ошарашенно закатив вверх осоловшие из Иркули, тот рухнул навзничь, а ки мешок с экскрементами. Четвёртый громило лишился головы, так и не успев понять, каким образом лезвие топора оппонента просвестело под его бородой. Ночные братья славили умелыми и матёрыми убийцами, но одно дело умерщвлять неожиданным ударом иглообразного кинжала в спину свою беспомощную жертву. аль сладить с женщиной да детишками и совсем другое попробовать завалить пусте толпой воина экстра-класса, коим без сомнения Ратибор и являлся. Рыжеволосый викинг дрался молча, лишь насмешливо оскаляясь в ответ на стоны, ругань и проклятия, сыплющиеся на его рыжую макушку. Один за другим оседали на пол члены ночного братства, так ничего и не сподобившиеся противопоставить холодной ярости могучего исполина. Сеча близилась к завершению. Вот последний лиходей с грохотом завалился на соседний столик, выпучив глаза на торчащий у него из живота чекан. Неуклюже вцепившись в его рукоять, душегуб резко выдернул топорик из тела и, как быстро выяснилось, сделал это совершенно напрасно, вытащив заодно с лезвием колуна наружу и свои кишки. Испустив последний вздох, павший разбойник подвел черту под скоротечной схваткой. чей чих мира городского ночного братства полегла под топорами Ратибора в Тихой Заводи, или почти вся. Вот ведь дерьмо чернабога, прорычал взбешённо молодой богатырь, оглядываясь. Где этот гнилой потрох-плавудир? Ратибор никак не мог обнаружить цель своего визита в кабак. Неужели улезнул добрую паляцую ему в пасть по наболдашник? Угу, согласно хрякнул один из расположившихся в недалеке постояльцев. С удовольствием потягивая при этом пиво весьма паршивого качества, сначала пополз, а после стрелой вылетел наружу так, как будто его за задницу кто-то тяпнул, да не отпускал ни на мгновение. Ты закончил, тем временем пророкотал на весь кабак зло Вышемир. Будь добр, покинь тогда мой трактир и более не заявляйся сюда. Просил я тебя уже как-то, да видно ты подзабыл. Что ж, напоминаю. — Я не желаю видеть здесь твою рыжую тыкву, усек. — Более чем, — гыркнул сумрачно Ратибор. — За беспорядок стрясешь с этих лежебок. Рыжеволосый великан кивнул в сторону разбросанных по трактиру тел членов ночного братства. — Полагаю, они не будут против. После чего, не спеша вытерев лезвия топоров и ножа об одежду одного из убитых, спора вышел вон из харчевни, громко хлопнув входной дверью, которая чудом при этом не развалилась. Молодой богатырь и не пытался скрыть свою досаду. Похоже, врагов себе нажил новых. Да и хрен бы с ними, не впервой, как говорится. Но ведь и плаву дир, это подсохшая фекалька больного суслика, и тот удрал, собака безносая. Угрюмо размышлял Ратибор, топая прочь от злосчастной таверны. Визит в тихую заводь получился, прямо скажем, не очень удачным.